Глава 15. Это фигня, что драконы могут летать и летать без продыху, как в фильмах показывают. Вам нормально бежать без остановки несколько часов? Ну, может, в качестве марафона и нормально, но раз в год, а потом все равно восстанавливаться. Вот и наш будущий путь, во всяком случае, по ближайшей местности, которая более-менее знакома колдуну, ведь то, что дальше он знает лишь по рассказам, запланирован именно так чтобы прекрасному дракону гордо реять в небе короткими промежутками, а потом отдыхать и купаться, и валяться у костра, и спать. Только в первую ночь мне не спится. Я и не думала, что мне будет в лесу страшновато. И вечерняя дрема, вместо того, чтобы перерасти в крепкий сон, прервется всплеском паники и настороженными взглядами по сторонам. Где что-то шуршит, хрипит, курлыкает в темноте, Наверное, страшные монстры. Умом я понимаю, что самый страшный монстр здесь — это я. Но ничего не могу поделать с колотящимся сердцем. Излюсь на армази, который преспокойно дрыхнет по другую сторону от костра, завернувшись в свой плащ и еще одно одеяло. Хрюн какой! А несчастный дракоша страдает бессонницей без своей защищенной уютной пещерки и постельки из золота. Сердито подгребая под себя жалкую кучу из монет, Цепи и колечек, которые мне только и позволили взять с собой, и зажмуриваюсь. Надо заснуть. ух раздается в полночной тишине. Хнык-хнык. «Хруст-прум-грум!» — не унимается ночной прожорливый лес. А этот дрыхнет! И хоть бы что ему! Уверен, видимо, что дракон его от всех опасностей защитит. А дракона кто защитит, а?» «Будь я девочкой, уже давно бы свернулась клубком у колдуна под боком. И плевать, что я не такая, и мы мало знакомы и вообще. Подозрительный он со своим этим воинственным королевством и принцем в хрустальном гробу. Потребность в ощущении безопасности и человеческом тепле пересилила бы. Но я девочка в драконьем теле, и мой клубок, полагаю, его расплющит только. Медленно и осторожно». Перемещаюсь так, чтобы хотя бы кончиком хвоста соприкасаться с противным магом. От моих осторожных перемещений валится пара деревьев, но это издержки. Я снова подгребаю под себя золото, крылья умащиваю так, чтобы сзади они создали палатку, а хвост аккуратно раскладываю вокруг колдуна. И как-то прям лучше становится. Выдыхаю и проваливаюсь в здоровый сон». «Марик, мне снится что-то приятное, что-то из прошлого, а может, из будущего. И нос щекочет, и мне так уютно, хорошо. Марик, да проснись ты, да чтоб тебя!» «Хорошо-то как было». Открываю один глаз, но, понятное дело, сфокусироваться не могу. Дракон же, и фокус на чем-то мелком, что очень близко. «Марик, да отпусти ты уже меня, дышать невозможно!» Поднимаю голову и сверху удивленно смотрю на копошащегося в моих лапах колдуна. Как он здесь оказался? Оглядываю его, себя, поляну и осознаю, что это не он оказался, а я. Я еще ближе во сне подползла к нему и к себе подгребла, прям как золото. Могла бы покраснеть, покраснела бы. Но я, слава местным богам, зеленая. Марик! Сердито напоминает о себе колдун. Выпускаю, наконец, его из лап. И он тут же выкарабкивается, хрустит затекшими конечностями, сердито щурится на меня. «Если ты мне настолько не доверяешь, зачем вообще полетел? Хотел бы сбежать или еще что? Давно бы это сделал. И открыто». Фух. Вот как он эту сцену воспринял. Аж отлегло. Померла бы от стыда, если бы он все понял как я возле него оказалась и к себе подтащила, и как мне уютно, похоже, было от этого спать, прям как в моей пещерке на сокровищах. Совсем не к месту вспоминаю фразу «Дом — это наши самые близкие люди». Но отмахиваюсь и решаю выдать другую версию произошедшего. Неправду, но и не его вариант. ма рикс за Дикие звери. Защищал от диких зверей. Да нету их тут. С чего ты взял? Даже если есть, не сунулись бы они к огню, и запах дракона издалека почуяли бы. Я пахну? Подавляю желание немедленно себя обнюхать и продолжаю настаивать на своем. Шурх-шурх. Ты уверен? Недоверчиво хмурится колдун. Всей своей мордой демонстрирую честность и уверенность. «Хорошо», — с некоторым сомнением говорит Армази. «Что хорошо? А сказать спасибо храброму дракону? Но я не настаиваю на всякий случай. Сейчас вернусь. Уходит он, я так полагаю, по своим утренним делам. И снова радуюсь, что дела дракона — это огонь, а не то, что все думают». «Понятно, что, естественно, то не должно быть безобразно. Но талика смущения, угу, размером с дракона, присутствует всегда, когда я думаю о подобных вещах. И мы снова взлетаем. В этот и последующие дни не происходит ничего необычного. Перелеты, озеро или река, лес, добыча пропитания, сон, тренировки голоса подальше от колдуна. На мои уходы он каждый раз напряженно так косится». Только демонстрировать ему свой глупый вид и дикторские навыки мне кажется странным. Вопросов не избежать. Впрочем, на вопросы можно ведь просто не отвечать. Делает же колдун вид, что не понимает меня, когда я начинаю интересоваться его королевством и отношениями с принцем, и вообще его историей. Не настаиваю. Все-таки есть у каждого из нас что-то личное, что мы не обязаны доверять даже единственному живому существу рядом». Я просто понимаю, что рано или поздно картинка станет более целостной. Уже сейчас, облетая по широкой дуге скопление деревень и городков, разглядывая со стороны битву двух крохотных армий на лошадях и спиками, слушая его краткие рассуждения по поводу тех или иных распрей и их причин, наблюдая редкое колдовство, я все больше узнаю об этом мире и все больше убеждаюсь, что независимо от результата путешествия, хорошо, что я в него отправилась. Сидеть затворником на своей горе не только не дало мне и шанса на превращение. Я бы деградировала, еще больше погрузилась в страхи и жалость к себе. Спим мы все так же на полянках возле костра. И теперь, ну, скажем так, всегда в обнимку. Потому что на вторую ночь история повторилась. Я опять во сне к нему подползла. Дракон-лунатик, блин. И снова пришлось самым мужественным видом рассказывать о диких зверях. Так что на третью колдун, подумав, странно посмотрел на меня, махнул рукой и сразу устроился под боком. В общем, это почти идеальное путешествие не предвещало пока никаких потрясений и проблем. И, может быть, они и не начались бы так рано. Если бы в один прекрасный момент колдун не взял свою лютню и меч и не сообщил, что ему надо наведаться в ближайший городок.